Глава 20. Они вновь рванули через лес. Генель больше не стонет, только сжимает зубы и молча терпит, когда иголки елок и ракеты царапают оголенные ноги. Спустя несколько минут бега звуки борьбы затихли, запах гари стал меньше, а еще через некоторое время совсем улетучился. Эльфийки мчались, как две пущенные стрелы, пока путь не пошел вверх. Тогда чуть замедлились и стали двигаться осторожнее. «Как он нас нашел?» — наконец спросила Белокожая. «Мы ведь не оставляли следов. К тому же темно». Каанель сдвинула плечами и покосилась назад, где лес видно чуть сверху. Со склона зарево пожара кажется особенно ярким, а дым густым словно потревожили древнего духа, и он медленно восстает из недр. «Не знаю», — ответила Каанель, поднимаясь выше. «Наверное, по запаху». У него нос странный, может, как раз для того, чтобы лучше чуять. «Тогда мы ненадолго от него отделались», — заключила солнечная, поднимая двумя пальцами грязный локон. «Как я мечтаю оказаться в Иолуме!» «А я в дереве», — отозвалась Серая, — «и переодеться в чистое. Только это все не понадобится, если не добежим». Холм полысел, деревья и кустарники остались внизу. Когда эльфийки поднялись на самый верх, перед ними расстелился лес, залитый бледным сиянием молодого месяца. С подсвеченной стороны листва синеватая, зато с обратной чернота. Кроны тихонько покачиваются, наполняя воздух убаюкивающим шелестом. Вдалеке блестит малахитовый купол, даже с такого расстояния, огромный и величественный, как спина исполина, что спит вековым сном. «Смотри», — сказала Каанель, указывая на купол, — «это цитадель». «Так близко!» — выдохнула солнечная. Каанель покачала головой и прикусила губу. «И да, и нет!» — сказала она. «Главное здание огромное и видимость обманчива. Кажется, вот оно, всего ничего, а идешь, идешь, а оно все такое же огромное». Не дожидаясь команды серая белокожая быстро двинулась в сторону цитадели. Каанель даже охнула, когда та проявила чудеса прыти, перелетая через ямы и просевшие в землю валуны. Склон стал крутым, эльфийки быстро перебирали ногами, удерживая равновесие. Серая перепрыгивает торчащие из почвы коренья, зато Генель время от времени спотыкается. Хотя вовремя ловит баланс. Один раз все же не успела. Нога попала между камнями, а когда солнечное дернуло, оба вывернулись и покатились по склону. Белокожая тоже не удержалась и с тихим писком полетела следом, кувыркаясь и проламывая дорогу в траве. Канель чуть усмехнулась, но, когда солнечное вломилось, кусты, которые скопились у подножья, спохватилась и широкими прыжками понеслась вниз. Едва приблизилась к зарослям, прошептала, наклонившись. — Ты жива? Из кустов послышалось жалобное и одновременно раздраженная. — Жива! И выгляжу, как человеческая фермерша в период засухи. — Не стой без толку, серая, помоги выбраться. Канель нехотя протянула руку. Из веток вылезла белая ладошка и дернула на себя так, что эльфийка чуть не свалилась следом. «Для высокородной ты слишком тяжелая», — заметил охранитель. Генель вылезла из кустарника, отплевываясь от веток и трухи. Волосы растрепались и напоминают пакли старой корги. Платье грязное, на боку дыра, а колени в крупных ссадинах. Солнечная брезгливо осмотрела себя, попыталась разгладить складки на обрывках подола, но тот испорченный, спасти его может только мусорное ведро. Она проговорила, кривясь и отряхивая волосы. «Может, это у тебя силы маловато?» «Я эльфийка», — напомнила Канель. «Откуда у меня сила?» «Не знаю», — бросила высокородная. «Но ты же серая. Мало ли, что там у тебя внутри». Вскинув голову, Генель трусцой двинулась через заросли в сторону цитадели, хрустя ветками, как разбуженный медведь. Хранитель покосилась назад, где на траве остался длинный след от падения, а внизу — поломанный кустарник. Потом тяжело вздохнула и двинулась следом. Солнечная успела убежать на четверть перелета стрелы, и когда Каанель догнала, та даже не оглянулась. Лицо возвышенное и сосредоточенное, словно не по лесу бежит, а на собрание совета идет. — Ты оставила целую дорогу после себя, — проговорила Серая, поравнявшись. — Даже слепой заметит. Генель простонала. — Не напоминай даже. И не вздумай кому-нибудь рассказать. Это позор, позор. Эльфейка потеряла равновесие и упала. Только попробуй. Достаточно было и первой просьбы, — оборвала ее Серая. Я не скажу. Высокородная странно посмотрела на нее, в глазах отразилось недоверие. Каонель идет с высоко поднятой головой, но капюшон скрывает лицо. Только остроконечные уши натягивают ткань сверху. На всякий случай белокожая тоже подняла подбородок, но тут же споткнулась пень. Тонкая ткань на правой туфле разлезлась, и в дыру вылез большой палец. Канель не удержалась и прыснула. За это солнечная окатило ее гневным взглядом, Серая отвернулась, посмеиваясь уже в сторону. — Посмотрела бы я на тебя, — пробормотала Генель раздраженно, если б твои ноги исцарапала колючками. — Это самая маленькая из проблем, — напомнила Серая. — Куда хуже будет, если Белионар поймет, что тебя нет в цитадели и вызовет подмогу. Тогда Нарда не остановим. Генель процедила сквозь зубки. «За такое я этого Теонарда сама в пепел сожгу». «А вот этого не надо», — сказала Канель серьезно. «Я не для того бросилась вытаскивать тебя из лап чудовища, рискуя жизнью». Высокородная стряхнула остатки земли и трухи с испорченной туфлей и проговорила, обходя пень. «Не напоминай. У меня мурашки до самых ушей от одной мысли, что это создание гонится по пятам. А твоя услуга, она не закончила». Со стороны холма раздался хлопок и недовольный гул. Прижав уши, словно какие-нибудь эльфы низкого ранга, обе бросились вперед сквозь траву и кустарник. Старались не шуметь, но время от времени слишком тонкая ветка предательски хрустела. Когда хлопок раздался ближе, Канель резко свернула, утаскивая за собой высокородную. Та охнула от неожиданности, а Серая остановилась перед широким стволом и указала вверх. «Если он идет по запаху, то так он его потеряет». — сказала она. — Что ты имеешь в виду? — не поняла Генель, косясь назад, где уже слышно шуршание травы и веток. Серая раздраженно зашипела, сгибая колени. — На дерево лезь, говорю. Так он потеряет воздушный след. Я сама хорошо разбираюсь в запахах и знаю, как можно его потерять. Глаза солнечные округлились, руки сложились на груди, она проговорила, задрав подбородок. — Ни за что! Лезть на дерево недостойно высокородной эльфийки. Канель схватила ее за локоть и резко проговорила прямо в лицо. «Лезь немедленно, иначе умрешь!» Белоухая скривила нос, но все же согнула колени. Через секунду обе эльфики взлетели на ветку, затем выше и выше. Пока не оказались на самом верху, откуда открывается вид на кудрявые кроны. В свете месяца они выглядят таинственно и зловеще. «Не дыши!» — шепнула Канель и указала вниз. Эльфики опустили головы. Далеко внизу в темноте из кустов выплыла высокая фигура в шляпе и мантии. За ней тянется след темно-синего свечения, от которого листва покрывается налетом, а в воздухе растекается запах гари. «Догнал!» — одними губами пролепетала Каанель. «Не отстает никак. Даже войско его не остановило». Генель нахмурилась и также беззвучно ответила. «Трудно поверить, что он столько воинов перебил». «Может, кто-то выжил?» — заметила Сира. «Лучше бы нет». «Почему?» «Потому», — начала пояснять высокородная, став неожиданно рассудительной, «что они послали отряд убить меня. А если прибудут в цитадель вслед за нами и обнаружат обеих невредимыми, решат, что это мы разделались с отрядом. Нажалуются главе. Сама говоришь, ему только повод дай». Канель сдвинула брови, на идеальном лбу появилась крохотная морщинка. Едва заметное, но совершенно неуместное для эльфийского лица. Генель добавила едва слышно, кивая вниз. «Можно все на этого свалить!» Канель прищурилась, стараясь прикрыть свечение глаз. «В одном ты права!» — прошептала она. «Трудно поверить, что две хрупкие эльфийки разделались целым отрядом. А вот это существо могло, но там погибли люди. Жалко их. Просто люди!» — шепнула высокородная. Канель покачала головой непросто, а живые люди, которые ехали помочь, хотя и не совсем понимали, что это значит. Незнакомец внизу сделал несколько шагов и застыл прямо под деревом. Эльфийки тоже замерли, боясь шевельнуть даже ухом, а когда фигура резко повернулась влево, Генель вздрогнула. Нога соскользнула, и кусочек коры, как в замедленном действии, полетел вниз. Солнечная перевела на Каанель обреченный взгляд. Глаза круглые, как у совы, Уши вытянулись, словно собираются проткнуть небесную твердь. Она вцепилась в ветку и снова опустила голову, наблюдая, как черное пятнышко опускается вниз, медленно, словно перо. Губы побледнели и пролепетали. Я не нарочно". Но Каанель осталась неподвижной, поза напряженной, как у пантеры, готовящейся к прыжку. Когда кусочек опустился на плечо чужака, тот плавно повернул голову. Затем двумя пальцами снял с плеча кору и поднес к лицу. Несколько секунд разглядывало, когда поднял голову, свет месяца отразился в глазах, как в зеркалах. Он уставился на эльфиек в ужасе застывших на верхушке дерева. — Нам конец, — прошептал Лагинель. — Он не отстанет. Никогда. — Мы сегодня погибнем, Серая. Подготовься встретить смерть достойно и как подобает настоящему эльфу. Хоть ты и невысокородная, но проявила я не собираюсь умирать, процедила Канель, и тебе не дам. Фигура под деревом выжидательно наблюдала, как эльфийки с перепуганными лицами таращатся сверху и нервно переговариваются. Потом приблизилась к стволу, длинные пальцы прикоснулись к коре, та затрещала, вверх поползли темно синие полосы, похожие на разозленных змей. Канель замахнулась мечом и прокричала в отчаянии: "Давай! Иди сюда!" «Попробуй удержаться здесь, на тонких ветках!» Чужак наклонил голову и с любопытством палача продолжает наблюдать, как из-под его пальцев расползаются темные полосы и тянутся к вершине. «Мне нет надобности», — проговорил он. «Вы сами спуститесь, о бесценные души!» Генель заморгала часто-часто, словно надеется с помощью ресниц взлететь, потом спросила с надеждой. «Он не полезет на дерево?» Эльфийки видели, как незнакомец приложил вторую ладонь, пуская по стволу все новые щупальца, но подниматься не торопится и поглядывает с нетерпением, будто и правда не может забраться. Канель проговорила, быстро крутя головой в поисках спасения. «Не полезет. Почти уверена, что не полезет. Иначе уже был бы тут». «Тогда чего он хочет?» В этот момент ствол затрещал, дерево качнулось и стало плавно крениться на бок. Незнакомец внизу довольно улыбнулся, а Канель закричала в панике «Прыгай! Мне же не видно!» — отозвалась солнечная в ужасе. Но Канель уже набирала разбег. Потом проскользила стопами по ветке и, оттолкнувшись, перелетела на широкую сосну рядом. От удара ветки с длинными колючками захрустели, в плащ воткнулись иголки, но сама Альфийка осталась невредима. Она распласталась на широкой лапе, которая прогнулась под ее весом и оглянулась. Позади дерево почти повалилось, а Генель семенит по самой верхней ветке, балансируя, как настоящая белка. Она прокричала, щурясь и присматриваясь. «Серая! Канель! Куда прыгать?» На мой голос отозвалась хранитель. «Легко сказать!» Когда крона почти погрузилась в темноту подлеская высокородная оттолкнулась, ноги нелепо задергались в воздухе, и через пару мгновений она влетела в сосновые ветки. Снова хрустнули иголки, Генель выпалила. «Я влезла во что-то липкое!» — Это смола, — проговорила Серая, пытаясь подняться, но сосновая лапа только раскачивается и тыкает колючками в декольте. Высокородная, на удивление, быстро подтянулась и переползла на ветку. Когда поднялась и мелкими шагами пошла к стволу, все платье оказалось утыкано длинными иголками. Фигура внизу досадно взвыла, послышалось недовольное бормотание на чужом языке. Ствол упавшего дерева полностью покрылся синими жгутами, ветки и листья потемнели, потом раздался треск, похожий на разламывание сухарей, и дерево стало на глазах превращаться в пыль. Канель охнула и покарабкалась выше следом за белокожей. Чужак проговорил, глядя на эльфеек немигающими рыбьими глазами. «Мир меняется каждую секунду, и не уловить его течение, но я могу сохранить частицы жизни». — Сделать так, чтобы ваше бытие осталось неизменным. Как застывшие в яндаре бабочки, вы будете бесконечно украшать его. Серая, наконец, смогла вылезти на толстую ветку. Поднявшись, быстро побежала, как цирковый канатоходец, генель, которая прижалась к стволу. На лице и руках остатки древесной смолы, платье тоже в пятнах, а в волосах что-то вроде шпилек. Лишь когда Серая прищурилась, разглядела иголки. — Я предпочитаю украшать этот мир, оставаясь живой, — проговорила Канель. — Я тоже, — согласилась высокородная. — Хотя в таком виде это не особо получается. Посмотри на меня. Не дай боги, кто-нибудь увидит. — Обязательно увидит, — проговорила Серая, наблюдая, как чужак медленно подходит к сосне. — Даже очень надеюсь, что увидит. Это будет значить, что мы выбрались. Генель задергала ушами и ткнула пальцем вниз. — Да? «Уверена, что выберемся посмотри серая опустила голову чужак делает то же что и с предыдущим деревом положил ладонь на ствол что то шепнул и покоре медленно поползли темно синие жгуты он точно не может забраться на дерево проговорила она генель обтерла пальцы об изизораннные остатки платья и сказала не сводя взгляда с фигуры зато у него получается их валить Место, откуда по стволу расползаются темные полосы, захрустело, и полувековая сосна начала крениться на бок, как перебитая мачта. Эльфиек тряхнула, Генель схватилась пальцами за ветку, снова угодив в смолу. Высокородный носик скривился, но пальцы сжались еще сильнее. — И что дальше? Что, — Что-что, — зло бросила Серая. — Дальше по деревьям прыгать. Белок видела? Вот будем как белки. — Какой позор, — пробормотала белокожая. В этот момент сосна с треском вломилась в рядом стоящий дуб. Эльфийки запищали и, как по команде, перелетели на него. Чужак прогудел громогласно. «Вы можете сколько угодно прыгать, но от судьбы не уйти. Я могу бесконечно ломать эти чудные деревья, пока весь лес не превратится в обломанные зубья. Не лучше ли вам пощадить их и добровольно спуститься?» Каанель и Солнечная кое-как поймали равновесие на широкой, но раскачивающейся ветке дуба. Генель замахала руками и едва не свалилась, но Серая ухватила за волосы. Та взвизгнула и обернула к ней горящее гневом лицо. Канель проговорила, перебегая по ветке к стволу. «Можешь не благодарить?» «Сделаю это, только если останемся в живых», — сказала Солнечная и тоже перебралась к основанию ветки. «Не знаю, насколько меня хватит прыгать в темноте по деревьям». — Я ведь леди, а не лесной эльф, который всю жизнь этим занимается. Серая вытерла лоб, к которому прилипли сосновые колючки. — А я разве лесной? — спросила она, наблюдая, как незнакомец с восковой улыбкой приближается к подножью дуба. — Будем прыгать, если придется до самой цитадели. — Только тут он не может нас достать, и, надеюсь, успеем вовремя, пока Теонард не сделал хуже. Когда Каанель покинула зал, хранители еще некоторое время обсуждали эльфийскую угрозу. Когда споры утихли, за окнами уже стемнело. На черном бархате неба рассыпались тысячи мельчайших звезд, а над куполом зала советов поднялся тонкий серп месяца. Обсудив и начинку для пирога из перепелки, Торнат начал с кряхтением сползать со стула. Гоблин заметил и проговорил удивленно. «А ты куда это собрался?» Торнат посмотрел на него из подлобья, но ответил. «Дело, конечно, не твое, но все же отвечу. Не потому, что тебе, а потому, что тут и остальные хранители есть. Ну так вот, собираюсь я в таверну, потому что больше тут делать нечего». «Как это нечего?» — воскликнул Гнур, подпрыгивая на стуле. «У нас, кроме эльфов, еще дела были. Напомнить? У моего сородича дом сожгли». Гном буркнул. «А нечего строить, где попало». Но за столом остался, только насупился и сложил руки на груди. — Тебя забыли спросить. Гоблины — вольный народ, и никто не смеет указывать. — Хочешь сказать, — уточнил Торнат, — всем указывают, а тебе не будут? — А ты тионардо спроси. — Не буду я никого спрашивать, — огрызнулся гном. Ворк, который после бега взъерошенный и растрепанный, будто полдня валялся в малине, напрягся. Хотя лицо человеческое, да и глаза черные, Они кровавые, когда злые и голодные, но клыки вытянулись. Полузверь долго наблюдал, как хранители бурно обсуждают эльфов, машут руками и пытаются переубедить друг друга. Потом хлопнул ладонью по столу и провел по отполированной поверхности, словно хочет схватить кружку с водой. Когда ее не обнаружил, нахмурился и проговорил хрипло. — Вот только о гоблинских домах нам осталось поговорить! — Лучше представь, как огромное эльфийское войско на единорогах. Скачет на тебя, а ты один и без штанов. Никаких домов не захочется. Теонард все это время напряженно смотрел в окно, будто намеревался высмотреть там чародея, который прилетит на северном ветре и разрешит все вопросы. Но там лишь звезда налило во черном небосводе. Когда Лотар упомянул об эльфах, глава обернулся, лоб нахмурился. — Думаешь, все-таки вышлют? — переспросил он. — Если предоставим посла, — ответил ворк-барабаня по столу слишком длинными для человека ногтями, — не вышлют. Но с послами у нас нынче туго. А единороги скачут красиво и быстро. Теонард покривился, словно кислого молока хлебнул. — Не нагнетай. Брестида, которая откинулась на спинку стула и лежит, сомкнув веки, плавно выпрямилась. Поджарая и натянутая, как лук кочевников, посмотрела на лотера. «Единороги быстры, как ветер в поле», — проговорила она со знающим видом. «Догнать их не под силу даже лучшим скакунам степей». «И чего?» — поинтересовался Ворк, поскребывая грудь ногтями. Амазонка пожала плечами. «Не знаю, но кочевники, от которых отбивались с башни тионарда покажутся детской забавой. В лагере Солнечных наверняка уже есть планы на все случаи жизни, а сейчас просто ждут». «Мы тоже ждем» сказал глава. «У нас на подходе войска из Елдарии. Вилейн сказал, уже в пути, не так далеко осталось. У тебя откуда такие познания в эльфах?» «Я воительница», — гордо заявила Амазонка. «Я сражалась с разными противниками. Понимаю, как поступают великие воины. А эльфы, без сомнения, великие», — Лотар спросил удивленно. «Так чего тогда против них голосуешь?» Брестида посмотрела на него, словно ерунду спросила и промолчала. А Теонард сказал, «Не одни эльфы — великие воины. Мы сами в этом убедились, когда сражались спина к спине. Значит, надо тоже строить планы и использовать время с умом». Гоблин надвинул брови на глаза, бивни выставились вперед, будто к кого-то проткнуть. «Это как?» — пробурчал он недовольно. «Разбудим тролля», — просто сказал глава. Он у нас решающее звено среди тех, кто готов применить талисман. Гнур возмутился. «А как же остальные вопросы?» «Их мы тоже решим», — пообещал Теонарт. «Дай с мыслями собраться. А сейчас идемте». Теонарт поднялся со стула. В этот момент в дверях со стороны входа Брестиды появилась амазонка, вся поджарая и свежая, будто бегала, а потом купалась в холодной воде, чтобы не растерять бодрость. В руках широкое блюдо, на нем исходят паром свежие пирожки с коричневой корочкой. Амазонка выпросительно посмотрела на воительницу, так коротко кивнула и двинулась в зал, выставив перед собой блюдо и виляя бедрами. Хранители с интересом и непониманием уставились на Амазонку, а когда оказалась рядом с Бристидой и опустила блюдо на стол, стараясь поставить так, чтобы все могли дотянуться, Теонард спросил «Это что?» Брестида сделала короткий жест рукой, амазонка быстро поклонилась и выскочила в дверь, сверкнув загорелыми икрами. «Пироги!» — просто ответила она. Хранители глазели на блюдо. Кто-то откровенно облизывался, потягивал носом, особенно ворк, который вообще потянулся за пирогом, но остальные возмущенно покосились, и он недовольно опустил руку. Огр тоже разглядывал пирожки, румяные и аппетитные. С какой стороны не посмотришь, каждый вылеплен с особым старанием, а аромат такой, что в животе урчит, и потайные мышцы желудка начинают шевелиться, требуя еды. Глава сдвинул брови и хмыгнул. «Прямо в зале советов», — проговорил он. «Нет, воительница. Лучше сначала Гракру». Брестида улыбнулась, обнажив два ряда белых, словно жемчуг зубов. В уголках глаз появились крошечные морщинки, что значит «улыбается искренне». Взгляд скользнул по горгоне, которая сидит мрачная, как дождевая туча в осенний день. Руки сложились под грудью, а в глазах молния. Она послала прямой взгляд Брестиде, та улыбнулась еще шире и проговорила приветливо. «Наверное, пиры устраивать действительно не стоит. Но мы здесь уже несколько часов сидим, а мужчинам нужно есть. Да и женщинам тоже, только меньше. Как думать, когда в животе пусто?» — В наших землях перед делами всегда делают лёгкий перекус, чтобы не размекать, но и не падать с коня от слабости. — Это точно! — поддохнул Ворка и снова потянулся к блюду, но Эвриала опалила его таким взглядом, что опять невольно положил ладонь на стол. Теонарт потёр живот, у самого с утра во рту была только куриная нога, остальное съел Лотр. В желудке предательски заворчало. Глава сглотнул голодную слюну и сказал... — Да, но это все же зал советов, мы тут вопросы решаем, да и как бы дела есть. Брестида кивнула, все так же ослепительно улыбаясь. — Ты прав, глава, — согласилась она, — поэтому и не принесла ничего, кроме пирожков. Мои воительницы настаивали, чтоб каждому по блюду поставить, с куропатками, перепелками, сами наловили и общипали. Но я запретила, знала, ты не одобришь, если на совете будут столы ломиться. Так что для поддержания духа и здоровой бодрости только пирожки с нежнейшим мясом. — Теонард, не будь извергом! — не выдержал ворк. — Успеем мы разбудить. А там и дел на две минуты. на мечтаемый эльфийского лагеря нет. А хватит сил и олум с лица земли сотрём. Только война войной, а жратоньки надо вовремя. Как решать, если есть охота? Какие мысли на голодный желудок? — Да я не изверг, — быстро проговорил глава. — Я для порядка. Все же дела сперва надо делать. «Успеем!» — оборвал Лотер. Эльфы пока далеко!» Он в третий раз потянулся к блюду и, наконец, цапнул самый большой пирожок, который оказался ближе. Едва поднес к рту, с другого конца стола послышалось фырканье. Ворка обернулся, а Ивриала произнесла с такой заботой, что где-то наверняка скрыта издевка. «Лотер, тебе же нельзя человеческую еду, тем более хлебную. Сам говорил, потом животом маешься». Лучше пойдем к нам, мы тебя настоящим накормим. И Теонардо бери, ему вообще нужно есть. — Говорил, — согласился Ворк, — но ну, есть охота. Ну, помаюсь чего там. Зато сытым и довольным. Страх, что молча сидит рядом, толкнул его в бок, Ворк ойкнул и возмущенно вытаращился на него. Тот заворочил глазами, явно пытаясь что-то объяснить, но полузверь только брови поднял, мол, чё пинаешься? А Брестида добавила победно. Мы муку брали у гоблинов. Говорят, у них она самая лучшая. Сторговались за полцены. Так что, может, и не будет дурно. Ивриала снова нахмурилась. Мягкие женские черты заострились. Она послала недобрый взгляд амазонки и дернулась, чтобы уйти. Но Аэлла взяла за руку, что-то тихо проговорила. Гаргона осталась, но от амазонки отвернулась. Тем временем все похватали пирожки и с довольными лицами жуют. Берестида улыбается, как утреннее солнышко, и поглядывает на Тионардо, мол, Бери, для тебя больше всех старалась. Выждав пару мгновений, глава все же взял пирог, откусил, а потом обнаружил, что сожрал уже два и тянется за третьим. Амазонка бросила победный взгляд на Горгону, но та делает вид, что объясняет что-то Торнату, который сидит через стол и уплетает пирожки. Когда блюдо опустело, амазонка тихонько свистнула, в двери появилась та же амазонка, и унесла под нос. Хранители вытирали пальцы, мужчина обо что попало, а женщина откуда-то подоставали платочки и манерно промакивают. Даже их откуда-то вытащила голубой кусочек ткани. Лишь горгона к пирогам не притронулась, сидит прекрасная и спокойная, как грозовая туча перед бурей. Гоблин умудрился стащить аж пять штук и проглотить, пока все остальные разговаривали, а теперь довольно щурится, как кот на солнце. Это что, проговорил он, хлопнув себя по животу. Мука у нас хорошая, но вы бы тыквы, тыквы видели? Эти тыквы требуют ухода, земля им нужна. Киркигор, прилично взявший всего один пирожок, который теперь аккуратно лежит на краю стола, бросил резко: "Ты нам не рассказывай, уход им нужен. Тыквы сами растут, как бурьян, даже в наших каменистых землях Птерингов. Гоблин наш ногами, гоблин наш стал ногами на стул от возмущения." «Ты разве разбираешься в тыквах?» – выдохнул он. «Да будет тебе известно, пернатая голова. Чтобы вырастить большую и вкусную, надо и тепло, и вода, и земля. Кто-то не видел ни одного обоза с тыквами у птерингов. Хотя и вообще их раньше не видел. Так вот, для таких тыкв нужна земля. И гоблинам нужна земля, чтобы вокруг дома можно насадить, что хочется». «А что, гоблины-фермеры?» – язвительно поинтересовался Киркегор. — Я и смотрю, совсем размяк ты. Сидишь тыквы выращивать рвешься. Гнур от злости стал зеленее обычного. Глаз со шрамом прищурился, а пальцы скользнули к поясу, где висит заточенный крошар. Он проговорил, сверля гневным взглядом Птеринга. — Хочешь проверить, как я размяк? Ну, пойдем, выйдем во двор. Клянусь бивнями, посмотришь, кто у нас. Лотер громко кашлянул, все вздрогнули и обернулись на полузверя, который с деловым видом ковыряет в зубах, разглядывает, что вытащил и вытирает о портки. Видя, что внимание обратилось к нему, хрустнул шеей и проговорил. — Да не ругайтесь вы! У меня вот друг есть, южный гоблин. — Да не смотрите так, я серьезно. — Так вот, он торгует этими вашими тыквами. — Наверное, не только тыквами, хотя другого не видел. — Но поверьте... С этим торгашом в бою лучше не сталкиваться. Гнур нехотя опустился на стул и сказал, «Вот-вот, нечего с нами задираться. Мы гоблины, мы такие. В общем, что, мне обещали резиденцию, а до сих пор не построили. Где она? Где?» Для виду он повертел головой, словно надеется обнаружить резиденцию по бокам стула, потом выпрямился и развел руками. Не нашел. Тионарт после пирогов Брестида немного поразовел, Кровь по венам потекла быстрее, он даже ладони потёр. «Да как же мы будем строить, если Канель ушла куда-то?» — спросил он. Обиделась, наверное. «Как-как?» — удивился Гнур. «Так и будем. Сами же говорите, для работы талисмана достаточно двух третий хранителей. А нас тут побольше собралось. Это эльфов убивать не все хотят, а резиденцию строить мне хотят все. Верно?» Он окинул остальных таким взглядом, от которого хранители должны были пасть ниц и молить о благосклонности могучего гоблинского народа. Но все остались на местах, Булук даже задремал. Теонард вытер лоб и проговорил нетерпеливо. «Гнур, построим мы тебе резиденцию. Как разберемся со всеми делами, так сразу построим». «Да, конечно!» — огрызнулся гоблин. «Сейчас одни дела, потом другие, потом еще какая-нибудь гадость из-за моря прилетит. Нет уж, давайте сейчас!» «Гнур, нам правила писать, будить. то «То-то ты пироги ешь», — язвительно бросил Гнур. «Наверное, жир для битв ума запасаешь». Теонард нахмурился. «Гнур, сейчас!» «Мы потом, честное слово. Сейчас!» — проговорил гоблин резко и спрыгнул со стула. «Иначе я не участвую в потенциальном истреблении эльфийского лагеря. А без меня даже не знаю, как заработает талисман». Теонард устало вздохнул и покосился на ворга, который с интересом наблюдает, как гоблин ловко манипулирует своим голосом на совете. Остальные тоже повернулись к главе и ждут, что скажет. Тот пару мгновений сверлил гоблина взглядом, пока зеленомордый демонстративно поглядывал на дверь, словно намеревается уйти. Потом сказал хмуро. — Ладно, только побыстрей.